Сотрудник из российского консульства нервничал еще больше, чем комиссар. Конечно, это был не сам генеральный консул. В последнее время в Стамбуле и вокруг него почти регулярно находилось несколько тысяч российских граждан, и сотрудники консульства просто физически не успевали реагировать на все проблемы своих соотечественников. А по всей Турции отдыхающих и покупающих россиян были десятки и сотни тысяч, что делало задачу их защиты чисто декларативной и надуманной. Но это не очень волновало сотрудников посольства в Анкаре, генерального консульства в Стамбуле и консульств в других городах. Дело в том, что система туризма и приема челноков была так идеально отлажена в Турции, что почти не требовала вмешательства российских дипломатов и случавшиеся досадные срывы или чрезвычайные происшествия воспринимались именно как чрезвычайные случаи, к которым относились с опаской и плохо скрываемой досадой. Поднятый ночью из своей постели сотрудник консульства проехал сто километров, не совсем понимая, что именно произошло. Только в результате короткой беседы с комиссаром он уяснил суть проблемы, устало пожаловался на свою занятость и, Просмотрев необходимые документы, отбыл обратно в Стамбул, пообещав завтра утром приехать еще раз. — Уже второй час ночи, — напомнил комиссару его помощник. — Может быть, мы уедем, а завтра утром продолжим расследование? — Допросим еще одного, — предложил комиссар, — а потом уедем в город и продолжим завтра утром.